Вы можете наблюдать её в рабовладельческих обществах, в преуспевающих странах с кастовой организацией государства, в странах социальной бюрократии, короче, в любой системе, где имеется зависимость. Слишком долгий парадетизм приводит к необходимости формирования образа врага. Похищенные записки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 Потом удивилась. Это очень странная для Марша песня. Она нравилась им, потому что её можно было понять, так сказать, расчленить. Расчленить? Ещё до того, как наши фриманские предки явились на эту планету, ночь была временем для рассказов историй, пения, чтения стихов. В одни дюны, однако, всё это делалось уже в искусственном мраке, в темноте пещер сиечей. «Ночью же люди могли выйти из пещер и передвигаться. Вот как мы с тобой. Но вы сказали расчленить». «Что означает эта песня?» «О, ну, это просто песня. Сиона!» Она услышала в его голосе гневные нотки и промолчала. «Это планета дитя-червя!» Предупредил он её. «А червь это я!» Она ответила с поразительной беззаботностью.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 «Чем он питается?» – спросила она. «Падалью или издыхающими животными?» – ответил Лето. Ответ поразил её, и она внимательно вгляделась в маховые перья птицы, на которые падал отблеск заходящего солнца. Лето продолжал говорить. «Иногда в мой сарьир заглядывают люди. Временами сюда забредают музейные фримены и пропадают». Они и в самом деле пригодны только для ритуалов. Есть тут окраины пустыни и остатки того, что не тронули мои волки. При этих словах Сиона отвернулась, но Лето успел заметить сильную страсть, которая снедала девушку. Это было суровым испытанием для Сионы, ей стало больно. «Дневная пустыня беспощадна, в ней мало благодати», — продолжал Лето.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 Они с Сионой двигались на северо-запад, по тропе, которая некогда вела по хребту Хабанья и пещер птиц Верк у подножия западной ложной стены и далее к Ветренному Перевалу. Ничего не осталось от этих древних ориентиров. Он вдохнул прохладный воздух, отдававший запахом кремния. Влажность была высокой, и это не доставило ему удовольствия. Сиона опять двинулась вперёд, отрывавшись от лета.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 В старые времена эти фримены были на удивление жизнестойкими людьми, ответил он. Их взгляды на прекрасное ограничивались необходимыми для жизни вещами, и я никогда не встречал жадного фримена. И что это должно значить? осведомилась Сиона. В старые времена фримен брал с собой в пустыню то, что было ему необходимо, но больше не брал ничего.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 Сионе, напротив, было труднее. Она пару раз чуть не вывихнула себе лодыжку. «Плоскогорье – очень тяжёлое место для непривычного человека», – подумал Лето. Чем ближе к земле, тем страшнее. Человек видит только великую пустоту, золовещий пейзаж, особенно в лунном свете. Вдали и дюны, причём сколько бы ты ни шёл, расстояние до них кажется неизменным.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 Один из них был выше его спины. Сёна легла, прислонившись к лето, что снова исполнила его надеждой. Словно опомнившись, она отпрянула и прислонилась к одному из камней. Потом он видел, как она взобралась на камень и осмотрела горизонт. Лето и без этого знал, что она увидит. Поднятый ветром песок, закрывающий ландшафт и затмевающий восходящее солнце. В остальном всё то же. Равнина и ветер. Камень, на котором лежало лето, был холодным в прохладе утра. Холод высушил воздух, что принесло лето необычайное наслаждение. Не будь сионы, он двинулся бы дальше, но девушка была явно измотана. Она снова прислонилась к нему и пролежала около минуты, пока он не понял, что она прислушивается. «Что ты слышишь?» – спросил он. «У тебя внутри что-то ракочет?» рокочет? сонным голосом ответила она. Огонь внутри меня никогда не гаснет полностью. Это заинтересовало её. Она встрепенулась и заглянула ему в глаза. Огонь у каждого живого существа внутри горит огонь, сказала ли это. У одних он медленный, у других быстрый, на мой горячее, чем у всех других. Стараясь согреться, всё она обхватила себя руками. Тебе не холодно здесь? спросила она.